Издательство LikeBook представляет. Айви Эшер. Ковен Отверженных. Текст читает Виктория Зайцева. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Всем, кто смог подняться после того, как мир попытался их сломить. Глава первая. Лес остаётся позади, и за окном внедорожника вскоре начинают мелькать кирпичные дома центрального района Утешения. Раньше, когда я бывала в сердце города Кастеров, он казался мне безмятежным и по-домашнему уютным. Но теперь я чувствую тревогу. Нокс сжимает мои пальцы, поддерживая меня и пытаясь отвлечь от грустных мыслей. «Что мы будем делать после того, как разберёмся со старейшинами?» — спрашивает он. Парни пожимают плечами, а глаза Валина находят мои в зеркале заднего вида. Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга, затем он снова сосредотачивается на дороге, оставив вопрос Нокса без ответа. Прошло три дня с нападения ламий. Три дня с тех пор, как я потеряла Талана. Все эти три дня я просидела с ребятами в комнате, не желая никого видеть. Кто-то стучал в дверь, но я была равнодушна к стуку. Меня не трогали извинения, выкрикиваемые с улицы. Всё, что происходило за пределами моей комнаты, меня не интересовало. Так было до вчерашнего дня, пока мне под дверь не подсунули приглашение явиться на собрание совета старейшин. Судя по всему, их терпение наконец-то лопнуло из-за того, что я не дала никаких ответов и отказывалась видеться с кем-либо, кроме ребят. В приглашении не было чёткого «явиться, иначе мы примем меры». Написано вежливо и витиевато, но смысл очевиден. Внедорожник съезжает по рампе, и Вален выруливает на парковочное место. Мы выходим из машины, и по подземному паркингу эхом разносится звук захлопывающихся дверей. Ребята окружают меня, мы идём к лестнице и начинаем подниматься. Не знаю, осознанно или нет, Они занимают свои позиции, но от этого моё израненное сердце наполняется нежной любовью. Вален и Бастиен идут позади меня, Райкер слева, Нокс справа. А Сабин ведёт нас всех за собой. Судя по их лицам и по тому, как они меня окружили, они совершенно точно меня защищают. Всё в них кричит, чтобы добраться до неё, вам придётся столкнуться с нами». Я активирую руны на груди, позволяя чувствам перетечь в них. Я впервые это делаю с того момента, когда мы выяснили, на что мои руны способны. С той самой ночи, когда ребята получили метки избранных. Мне нужно, чтобы ребята почувствовали мою любовь и благодарность за то, что они для меня делают. И всё это время делали. С той самой минуты, когда меня вынесли из машины, перемазанную кровью и пеплом, обо мне заботились. Меня терпеливо выслушивали и поддерживали так, как никто и никогда прежде. Большую часть своей жизни я пыталась подняться на ноги после того, как мир раз за разом обрушивался на меня по полной. Не считая Талана, я полагалась только на себя. Но теперь всё меняется. Я начинаю понимать, что могу разделить свою скорбь и душевные страдания ещё с кем-то. Мне вовсе не обязательно быть одной против целого мира, если только я сама этого не захочу. Дать ребятам почувствовать, что я сама сейчас переживаю, кажется мне в миллионы раз лучше, чем прибегнуть к любым словам, которые всё равно не смогут передать, как много они для меня значат. На их лицах проскальзывают признательные улыбки, но мы продолжаем молчать, не теряя бдительности. Мы доходим до лестничной площадки, и я быстро отключаю руны. Нас ожидает одинокий Кастер. Он едва заметно кивает в знак приветствия и велит следовать за ним. Я делаю глубокий вдох и натягиваю нейтральную мину на лицо. Меня не радует то, что сейчас произойдёт. Не хочу, чёрт возьми, описывать, что там было, как и отвечать на вопросы по этому поводу. Я и без того проживаю случившееся каждый день. Уверена, старейшины и так получили подробные отчёты от тех, кто был там в ту ночь. Не понимаю, почему им так необходима моя версия. Что, по их мнению, я могу добавить такого, чего им уже не рассказали? Обсуждая это, мы с ребятами пришли к выводу, что приглашение не столько связано с моей версией событий, сколько с тем, что совет старейшин хочет узнать подробнее о моих способностях. И, к сожалению, существует огромная вероятность, что они захотят получить больше информации о том, что такое «Страж». Как бы я ни надеялась, что сковывающее заклинание, наложенное на моё прочтение, сохранит мою сущность в тайне, я уверена, что эти чёртовы ламии разбили эту надежду в пух и прах. Если Энах и остальные были достаточно внимательны, у них возникнут вопросы. Полагаю, есть ничтожный шанс, что обращение «Малышка-страж», которым щедро разбрасывался в подвале Фарен, там и похоронено. Но я ни на что не рассчитываю. Учитывая это обращение, предсмертный рассказ на о моём происхождении и проявлении некоторых моих способностей, сомневаюсь, что хоть чему-то из этого удастся остаться в тени, как бы мне ни хотелось обратного. Энах не станет утаивать от своего дорогого папочки секреты. Досадно только, что по стечению обстоятельств его отец — член Совета, а их отношение ко мне по-прежнему не определено. Ведущий нас Кастер — открывает богато украшенные чёрные двери, и мы вслед за ним входим в помещение, напоминающее залы суда и амфитеатра одновременно. Слева от меня, за расположенным на возвышении портоподобным столом, восседают члены совета. Я узнаю троих — тех, с кем уже успела повстречаться. Старейшина Балфур, тучный и лысеющий, смотрит на меня с видом, который так и говорит — «У меня есть дела поважнее. Старейшина Найпан дружелюбно и сияюще улыбается, и от его абсолютно лысой, чёрной, как смоль головы, отражается, подмигивая мне, верхний свет. Без шуток, ему бы поговорить со старейшиной Балфором о том, чтобы тот присоединился к движению «Лысина» — это красиво. Если старейшина Найпан чем-то похож на певца Сила, и ему лысина к лицу, то старейшина Балфор... походит на пухлую версию Джорджа кастанзы Певец Сил. Британский темнокожий певец, выступающий под псевдонимом Сил. Настоящее имя — Генри Алусигун Адеола Сэмюэл. Родился в 1963 году. Красная волчанка, перенесённая в детстве, оставила шрамы на его лице, так что внешность у него запоминающаяся. Джордж Костанзе. один из главных персонажей американского телевизионного сериала «Сайнфелд» 1989-1998 годы. Роль Костанзе, тоже, кстати, лысого, но ещё и толстого, исполнил актёр Джейсон Александр. «Пока мы рассаживаемся, старейшина Клири наблюдает за мной, и его короткие, со вкусом уложенные светлые волосы подчёркивают яркость голубых глаз. Я вижу черты Эноха в его лице, но это лишь лёгкие штрихи тут и там, и мне становится интересно, как выглядит мать парня. Ещё двоих я не знаю, только имена. Один старейшина Ковка, второй старейшина Альбрехт. Но кто из них кто, я сказать не могу. Отвожу от них взгляд и натыкаюсь на Лохлана. Он и его паладинский ковен сидят на некоем подобии скамьи присяжных чуть в стороне. Я впервые вижу их с момента, когда они толпились вокруг чёрного внедорожника. Мои глаза встречаются с пристальными взглядами Айдена и Сильвы. Но я быстро отвожу их. Энах, Нэш и Каллан сидят на аналогичной скамье присяжных на противоположной стороне зала. Энах кивает мне, и я в ответ легко приподнимаю подбородок. Нас с ребятами сопровождают до тех пор, пока мы не оказываемся в самом центре. Всё здесь пропитано устрашением и властью. Я вынуждена поднимаю взгляд на старейшин, восседающих словно на троне, на своих креслах, плотно придвинутых к столу. Нисколько не сомневаюсь, что они хотят, чтобы мы почувствовали себя в этой комнате маленькими и менее значимыми. «Попытки манипулировать нами», — говорю я себе, — а старейшина Балфур тем временем приказывает парням занять места позади меня. «Приветствуем, Винна. Мы рады, что ты смогла прийти и что ты выглядишь гораздо лучше, чем в последнюю нашу встречу», приветствует он меня. Мгновение мы оценивающе смотрим друг на друга, после чего я решаю, что он ждёт от меня какого-то ответа. Насколько мне известно, призыв есть призыв. Мне жаль, что кровь и пепел — Не пришлись вам по вкусу. А я-то думала, что была хороша, невозмутимо говорю я. По комнате проносятся смешки, а старейшина Найпан закашливается. Я успеваю заметить улыбку на его лице, прежде чем он прикрывает её, поднося карту кулак. А вот старейшину Балфура это не веселит, если судить по тому, как морщится кожа вокруг его глаз, когда он прищуривается, глядя на меня. Винно. Твоё присутствие здесь было необходимо для того, чтобы решить одну доведённую до нашего сведения проблему. Он делает драматичную паузу, и я жду, когда он продолжит. Не могла бы ты рассказать, почему тебя обнаружили на обочине, без обуви, без машины или любого другого средства передвижения, и без возможности с кем-либо связаться? Наклоняю голову на бок и понимающе смотрю на старейшину Балфура, пытаясь сообразить, почему он задаёт мне этот вопрос. Мой взгляд сам собой переходит на Эноха, и я делаю вывод, что источником этих незначительных подробностей стал или он, или кто-то из его Ковина. Энах подозрительно избегает на меня смотреть. У меня спустило колесо, а запаска была лишь одна. Я не взяла с собой телефон, и поэтому двинулась в сторону города в поисках помощи. «И как же так получилось, что ты села за руль без обуви и телефона?» — спрашивает старейшина Балфор с чрезмерным нетерпением, подаваясь на своём кресле вперёд. «Прошу прощения, а это запрещено?» — в замешательстве спрашиваю я. «Какая разница, почему у меня не было обуви и телефона? Как это связано с вами или с тем, что произошло?» «Винно. Нам стало известно, что условия, в которых ты сейчас живёшь, могут быть для тебя небезопасны». Старейшина Балфор спрашивает об этом, чтобы мы смогли определить, правда это или нет. Спокойно сообщает мне старейшина Найпан. Он улыбается по-доброму и терпеливо складывает перед собой руки. Я задумываюсь над его словами и смотрю на Лохлана. Не знаю, почему мне это важно, но мне любопытно узнать, что он думает. Ведь из уст Найпана фактически прозвучали «обвинения» в адрес его Ковина. Лохлан сидит, весь вытянувшись, не отрывая взгляда от старейшин. Маска на лице скрывает любые его эмоции, но я физически ощущаю, как от него волнами исходит злость. Он наверняка чувствует на себе мой взгляд, но не оборачивается, чтобы его поймать. Не знаю почему, но на доли секунды мне показалось, что он обернётся. Может быть, всё дело в том проблеске сострадания, которое я увидела в пропитанном смертью внедорожнике. То, как он смотрел на меня в ту ночь, с сочувствием и горьким пониманием, совершенно не вяжется с категорией «безнадёжный», в которую я его записала. «Связывалась ли ты два дня назад с некой Люси Бартон с просьбой оказать помощь в поиске и приобретении недвижимости?» На этом вопросе моя голова резко поворачивается к старейшине Клире. Откуда, чёрт возьми, ему об этом известно? Я чувствую ёрзание за своей спиной, Готова поспорить, парни задаются тем же вопросом. «Да», — отвечаю я, не добавляя дополнительных подробностей. Айден вскакивает со своего стула. «Винна, пожалуйста, ты должна выслушать нас». «Тишина!» — ревёт на всю комнату старейшина Балфур. Лицо Айдена искажают боль и мольба, но он повинуется приказу и садится на место. Боль на его лице отзывается во мне, но я стараюсь её игнорировать и возвожу мощную защиту. Как бы я ни смотрела на происходящее, как бы ни анализировала, не пыталась заглянуть поглубже в надежде, что просто чего-то не увидела, правда в том, что я не могу им довериться. А без этого нет и надежды всё исправить. Его полные мольбы глаза ищут трещины в моих доспехах. Какое он имеет право так на меня смотреть? Как будто это я его раню. Да пошёл он! «Пошли они все. Ты несовершеннолетняя, Винна, и до пробуждения тебе нельзя жить одной», вежливо говорит старейшина Найпан, вырывая меня из мыслей. «Твою мать! Только не снова. Мне 22 года. Я взрослый человек по меркам страны, в которой мы живем. Разве этого недостаточно?» «Я уже давно живу самостоятельно. Я могу о себе позаботиться. У меня есть для этого средства и возможности». и я не понимаю, в чём проблема. Ситуация с Лохланом и его Ковином усложнилась. Я с мольбой смотрю на каждого из старейшин. Что бы вы ни сказали, я не собираюсь надолго там задерживаться. В зале воцаряется тишина. Старейшины устремляют взгляды на Лохлана. Откажешься ли ты от своих прав на неё? В тот самый момент, когда они задают Лохлану этот вопрос... Моя надежда на то, что старейшины попытаются взглянуть на ситуацию моими глазами, обращается в ничто. Лохлан отвечает раскатистым «нет», которое сопровождается моим раздражённым вздохом. «Почему он не может просто меня отпустить?»